На следующее утро, прежде чем идти в школу, Таца и Миюки посетили храм Якума. Таца была одет в свой обычный спортивный костюм. Миюки напротив надела летнюю спортивную одежду, футболка с коротким рукавом, противоультрафиолетовый крем на руках, противосолнечный козырёк, шорты и прекрасные ей подходящие колготки с частичной ультрафиолетовой защитой. А будто она была в роликовые коньки, на бедрах была небольшая сумочка, в которую она положила кат и другие принадлежности. Они выглядели готовыми к утренней тренировке. Но на самом деле вчера вечером они сказали якому приостановить тренировку, потому что хотят кое о чём проконсультироваться. Между тем, как только они прошли главный храм, на Та Цу напала кучка учеников храма. Та Цу не был особо встревожен. Он, наверное, ожидал что-то такое. По сути, он именно поэтому оделся, как обычно, однако его теснили. Сегодняшняя консультация была явно не тем, что можно решить быстро, Как итог на учеников, Якума Татсия потратил наименьшее возможное время. Другими словами, он полностью их уничтожил, не сдерживаясь. Якума сидел на ведущих внутри комнат монаха в ступеньках и наблюдал. К нему подошёл Татсия, Мияки шла следом. «Доброе утро, мастер!» «Доброе утро, сенсей!» Наверное, Мияки уже поняла, о чём думает брат. Она изящно поклонилась, не жалуясь на выходки Якума. «Эу, утречка!» С другой стороны, Якума со своими выходками не показал даже намёка на раскаяние. Видимо, он считал, что подталкивать своих учеников не более, чем своего рода приветствия. Но это всё уже неважно В подходящее время он использует это, чтобы получить должок, но сейчас Татсу отложил эту мысль в уголок памяти и заговорил была о главной теме. «Поговорим внутри». Однако Якума его перебил или намеренно, или по чистой случайности. Татсу выглядел чуть удручённым, но последовал за Якума, который поднялся со ступенек и пошёл внутрь помещения. После того, как за ним прошла Миюки, дверь автоматически закрылась. Поскольку не было следов движения псионов, дверь, наверное, открывается сама по себе. Возможно, она работает на людской тяге. Одним словом, ученик закрыл её снаружи. Окна тоже все были закрыты, довольно плотно, как для комнаты монаха. Как только стало темно, у стены зажглись свечи. Донёсся резкий запах, «Видимо, свечи содержали ароматическое масло». Нитация и ни Миюки не удивились тому, что зажглись свечи. Они явно понимали, что Якома использовал магию. Слабого света от трёх подсвечников было недостаточно, чтобы осветить всю комнату, но достаточно для удобства. Таци заметил, что пламя свечи оставляет в комнате тени темнее, чем должно было быть. Тогда он осознал, что они нужны не для освещения комнаты, а для того, чтобы наполнить её ароматом ладана». Он ощутил уменьшение псионового цвета какой Заклинание барьера?» Псионовые информационные тела, духи, шикигами и так далее, как известно, ненавидят Ладан, но не этот конкретный аромат. «Разговор ведь будет приватным?» Включая клан Юцуба, Татсо считал, что нет волшебника или заклинания, способного проникнуть в эти земли, чтобы Якума об этом не узнал. Однако, если владелец думает, что это необходимо, то нужно предложить помощь. «Миюки!» «Пожалуйста». «Как пожелаешь». Миюки тут же догадалась, о чём думать брат. Она возвела барьер, полностью изолирующий электромагнитные звуковые волны. «Извини». Огорчённая улыбка ответил Якума. «По-видимому, моему вошло в привычку использовать барьер каждый раз, когда намечается приватный разговор». Конечно, учитывая разговор, который не собирались начать, мер предосторожности не бывает слишком много. Татсо не попросил Миюки отменить магию и сказал. «Мастер». «На этот раз мы приносим вам чрезвычайно беспокойное дело. Пожалуйста, простите нас». Татси опустил голову, Миюки соответствующе вежливо поклонилась. Они заранее благодарили Якуму за помощь. Заговорив первым, он нанёс упреждающий удар, чтобы Якуму помог наверняка ещё до того, как услышал о деле. Куда определенно предпринял довольно опасные действия. Затем, как обычно, вместо бесполезной болтовни якомо резко перешёл к сути дела. Наверное, уже нет смысла говорить, но даже при обычных обстоятельствах кросс-препятствиями – опасное соревнование. «Как и ожидалось, вы тоже так думаете, Сансей, согласилась Миюки, голос у неё чуть дрожал. Как грохот магма под землёй, то он скрывал яростное негодование. На соревнованиях, которые были раньше – «Иллюзорные звёзды», «Кот монолита», «Боевой серфинг» и другие – и так из-за несчастных случаев была вероятность потерять магические способности – Однако даже в благоприятных обстоятельствах опасность кросса с препятствиями слишком велика, несравнимо больше, чем у иллюзорных звёзд или кода Монолита. «Использовать опасное соревнование для испытания нового оружия...» «Сомневаюсь, что эта идея разумна», — весомо заявил Якума. «Даже тот, кто в глазах обычных людей достаточно безумен, чтобы практиковать древнее искусство аскетизма, в повседневной жизни придерживаясь самоограничения, считал эту идею полной чушью». «Вы знаете обо всем, что клан Куда планирует найти испытания?» Татси позвонил ему вчера вечером после восьми. Так что он подумал, что даже для Якума эти новости будут самыми последними. «Например, что новое оружие собой представляет?» «Я знаю лишь, что его кодовое название – оружие П. К сожалению, подробности неизвестны». Как и ожидалось, Якума наполовину согласился с сомнениями Татси очень неохотно. «Даже вы не знаете, Сенсей?» – недоверчиво спросила Миюки – Трудно было поверить, что есть на свете то, о чем Якума не может узнать. Пока Татсо не стал его учеником, Якума не установил происхождение брата и сестры. Но тогда она даже не заподозрила об этом, им мешало незнание собственных слабых сторон. «Я пока не знаю». Якум, казалось не обратил внимания на свою неумышленную иронию. Наверное, он не учитывал, что спросить можно у кого-то другого. «Казамакон, наверное, знает, но...» «Майор отказывается делиться информацией?» «Не совсем». «У него нет права делиться ей со мной!» Тацию не мог возразить. Он смутился из-за своих опрометчивых слов. Он был прикреплён к военным как особый лейтенант, но это было не более чем для удобства. Он ещё не стал настоящим солдатом, к тому же по военным нормам Казама по рангу был выше Тацию, а у старшего офицера нет причин разглашать всё младшему. К тому же Тацию был ещё и членом Ютсубы. Хотя его и вы не признавали членом Ютсубы, он, объективно говоря, был воином Ютсубы. А Казама был по сути частью командования бригады 101, которая потенциально могла стать враждебной по отношению к десяти главным кланам, так что вполне естественно ему скрывать всё от подчиненного Юцубы под командованием десяти главных кланов. В любом случае, подробности испытания я не знаю, куда держится в тайне, так что я не могу создать эффективные контрмеры. Демонстративно пожаловался Якома. Однако глаза излучали вызов. Он хвастался, что сможет быстро узнать истинную природу оружия П. «И всё остальное. Значит, сначала нужно провести расследование». Как бы ни мыслил Якума, но поскольку, по сути, они ничего не знали, у них не было времени, чтобы тратить его на нерешительность. «Ты прав», — согласился Якума, потому что слова Тоцуи были почти вопросом. «Вероятно, следует съездить в Нару. Бывшая девятая лаборатория. Для нас судьбоносное место». Татца знала о вражде между девятой лабораторией и теми, у кого среди пользователей древней магии в фамилии была цифра 9. Наверное, поэтому Якома был необычайно внимательным. Наблюдая за активной позицией Якома, Татца подумал, что лучше бы тот таким не был.